когда каковцева я взял к себе будучи министром финансов в товарище, рухлов занял его место. Когда же опять-таки благодаря моему ходатайству каковцев сделался государственным секретарем, то рухлов хотел чтобы я его взял в товарищ, о чем со мною заговаривал граф сольский, но я уклонился от этого шага. Через некоторое время, когда у меня опять освободилось место товарища, я во внимание к просьбе графа Сольского передал ему, что я готов взять в товарища Рухлова. Но тогда Рухлов от этого назначения уклонился. Чему я был весьма рад? Когда образовалось пресловутое главное управление мореходства с главноуправляющим министром, великим князем Александром Михайловичем, то он взял к себе товарищем прославившегося в дальневосточной авантюре Абазу. А когда контр-адмирал Абаза получил пост управляющего делами Дальнего Востока, комитета, который был последним этапом, приведшим нас к японской войне, то вместо него был назначен, вероятно, по рекомендации того же графа Сольского, Рухлов. Это назначение было по нем. Как умный человек он, конечно, не мог не сознавать всю, вежливо выражаясь, непохучую розами несостоятельность этого нового министерства. Как угодливый человек он готов был преклоняться перед малейшими желаниями своего великокняжеского шефа, а как хороший чиновник он все-таки во внешних отношениях соблюдал принятые формы и давал видимость серьезности этому весьма несерьезному министерству. Записочка Его Величества, в которой я извещался, что он предполагает назначить министром земледелия Кривошеина, а министром торговли Рухлова, меня так взорвала, что я решился послать прошение об отставке. И, желая быть корректным в отношении моих коллег, созвал их, чтобы им об этом заявить. Они начали меня уговаривать остаться, каждый из них приводя свои доводы. После долгих разговоров я решил послать государю следующий доклад, при них редактированный. Все нарекания, обвинения и излобления за действия правительства направляются прежде всего на меня. Это, естественно, вытекает из закона о Совете Министров, хотя закон этот в точности не исполняется. И я часто узнаю о весьма серьезных и печальных мерах, в особенности местных властей, из газет. Все это ставит меня в крайне трудное положение, которое я покуда выношу, несмотря на мою усталость и нездоровье, ввиду критического положения государства по долгу присяги вашему императорскому величеству и любви к родине. Но я и теперь лишен возможности должным образом объединять действия правительства. Между тем, в скором времени предстоит открытие думы, перед которой... И преобразованным государственным советом я буду поставлен в тяжкую необходимость давать объяснение за действия, к которым я не причастен, за принятие мер, которые я привести в исполнение не имею возможности, и по проектам, которых я не разделяю. При сложившемся порядке вещей совершенно невозможно правительство, которое, если неоднородно по убеждениям, то, по крайней мере, солидарно по взаимным друг к другу отношениям. Я не имею ни к Кривошеину, ни к Рухлову тех элементарных чувств, которые давали бы мне возможность с ними работать. Относительно Кривошеина я имел честь всеподданнейше докладывать Вашему Величеству и вам благоугодно было дважды высочайше передавать мне, что он будет заведовать главным управлением только несколько дней. Вследствие получения мною сегодня предположения Вашего Величества о назначении Кривошейна главноуправляющим земледелием, а Рухлова министром торговли, я счел необходимым проверить свои взгляды на сказанных лиц посредством обмена мыслей со всеми членами Совета. Сегодня же собрались у меня на частное совещание все министры. Министры военный генерал Редигер, путей сообщения Немешаев, морской адмирал Бирилев, внутренних дел Дурново, иностранных дел граф Ламсдорф, народного просвещения Толстой, юстиции Акимов, государственный контролер философов и оберпрокурор святейшего синода князь Оболенский. И по обсуждению дела мы единогласно пришли к заключению, что Кривошеин и Рухлов не могут удовлетворить ныне тем условиям, которые необходимы для занятия предположенных для них постов, и что назначение их в министерство совершенно затруднит дальнейшее введение дел в Совете, а меня поставит в еще более тяжкое положение». Посему все министры уполномочили меня всеподданнейше довести о вышеизложенном до сведения Вашего Величества и просить дать возможность правительству без расстройства его состава довести возложенную на него крайне трудную задачу до созыва Государственной Думы. Доклад этот был послан 12 февраля и того же дня был возвращен с высочайшей резолюцией, кто же ваши кандидаты, за исключением отвергнутых мною? Собственно говоря, никто его величеством отвергнут не был. Кутлера его величество не согласился оставить, несмотря на мою просьбу его оставить на посту Главноуправляющего земледелием. Самарин, на которого я указал, его величество согласился, сам отказался. «Мельком я говорил о назначении товарища министра внутренних дел князя Урусова, будущего кадета, и его величество оставил это указание без ответа, а что касается министра торговли, то я никого не предлагал, и потому его величество никого не отвергал». Еще дней за девять или десять был у нас доктор Шапиров, который говорил, что Кривошеин очень просит согласиться на его назначение министром земледелия, о чем я получу сообщение государя. Затем и я получил вышеупомянутое сообщение. Для меня было ясно, что покуда я буду представлять кандидатов, которые будут нетерпимы кривошеиным Трепов будет их хулить, и таким образом Кривошеин будет продолжать управлять министерством. Вследствие всего я решил предложить назначить Никольского, ныне члена Государственного Совета, который служил со мною или при мне со времен комиссии графа Баранова конец 70-х и начало 80-х годов, будучи все время и постоянным сотрудником «Нового времени». Он мною, когда я был министром финансов, был назначен управляющим всеми сберегательными кассами, каковое место занимал, и в 1906 году оказывал мне живое сотрудничество, когда я был председателем сельскохозяйственного совещания, так внезапно закрытого высочайшим указом, а с 1904 года, то есть со времени освободительного движения, стал резко на консервативную точку, которую постоянно поддерживал в новом времени». Никольский в особенности много писал о крестьянском вопросе, близко знавший этот вопрос как теоретически, так и практически. Кажется, он сам из крестьян. Против него не нашли никаких возражений, вероятно, потому что он был в хороших отношениях с Кривошеиным. Его величеству угодно было согласиться на назначение Никольского, но не министром, а управляющим министерством. На пост министра торговли я предложил товарища Тимирянзева по министерству торговли Федоровым, который был назначен лишь управляющим министерством и оставался на этом посту до моего ухода. Он давно служил в Министерстве финансов. Сначала в качестве помощника редактора «Вестника» финансов, торговли и промышленности, затем редактора этого журнала, потом он был начальником отдела торговли и промышленности Министерства финансов, а затем, когда образовалось Министерство торговли после 17 октября, то товарищем министра торговли. Тогда же, когда я решил назначить министром Тимирязева, Он меня предупреждал о его беспринципности, политической хитрости и пустоцветности. Сам Федоров очень чистый, знающий человек, весьма культурный, но не в европейском смысле. Либерал и бессребреник Он не впадал в крайности и был против программы «Кадетов о земельном устройстве», а потому и расходился со взглядами Кутлера – последних стадиях его министерской деятельности. Программой кадетов о земельном устройстве Витте называет аграрный законопроект, внесенный кадетской фракцией Первой Думы. Законопроект предусматривал принудительное отчуждение в пользу крестьян той части помещи земли, которая раньше сдавалась им в аренду, причем не даром, а за выкуп по справедливой оценке, то есть без ущерба для помещиков. С помощью такой меры кадеты рассчитывали ослабить крестьянское движение и отстоять в основном сохранение помещичьего землевладения. «Кадеты — партия полупомещичье, писал Владимир Ильич Ленин, вскрывая классовую сущность этой программы. В ней много либеральных помещиков. Она старается отстоять интересы помещиков, идя лишь на неизбежные уступки крестьянам. Кадеты стараются оградить, насколько возможно, крупное частное землевладение, не соглашаясь на полное отчуждение всех помещих земель в пользу крестьянства. Отстаивая выкуп крестьянами земли, то есть покупку крестьянами помещих земель через посредство государства, кадеты стремятся к превращению верхов крестьянства в партию порядком. Ленин. Вопрос о земле и борьба за свободу. Сочинение. Том 10. Страница 402. Несмотря на крайнюю ограниченность и явно антикрестьянскую направленность кадетского аграрного законопроекта, все буржуазно-помещичьи политические группировки, правее кадетов, отнеслись к нему резко отрицательно, считая недопустимым какое бы то ни было посягательство даже на часть помещичьих земель. Эта точка зрения нашла свое выражение – правительственной декларации 13 мая 1906 года, когда председатель Совета Министров Горемыкин заявил, что принудительное отчуждение помещей земли, безусловно, недопустимо. Когда я ушел и образовалось Министерство Гримыкина, то ему было предложено занять пост министра в этом министерстве, то есть из управляющего министерством сделать министром. Но он отказался, заявив, что не разделяет взглядов Горемыкина и большинства членов его министерства. Он вышел в отставку и начал издавать газету, которая, конечно, при произвольности режима Столыпина существовать долго не могла. Имеется в виду газета это «Слово», выходившая в Петербурге в 1904-1909 годах. С 1905 года орган партии октябристов, а затем орган конституционно-монархической партии мира обновленцев, существующих, не отличавшихся от октябристов. Теперь он не удел. Замечательно, что государь хотел, чтобы в мое министерство перед открытием Государственной Думы вступили Кривотейн и Рухлов. Между тем, когда я ушел перед открытием Думы и образовалась министерство Гримыкина, то даже в это министерство они не вошли. Место главного управляющего земледелием занял Стишинский, а министра путей сообщения – Шауфус. Шауфус. Шафгаузен Шенберг-Эк-Шауфус, управляющий Курско-Киевской... 1878-1892 годы, Московско-Курской, 1892-1899, Николаевской, 1899-1905 годы, железными дорогами. Министр путей сообщения, 1906-1909 годы, член Государственного Совета. Когда распустили Первую Думу и образовалось Министерство Столыпина, то и тогда эти господа не вошли в министерство, и нужно было несколько лет, в течение которых Столыпина выкрасили сажей, чтобы, наконец, Кривошеин занял место главноуправляющего земледелием Арухлов, министра путей сообщения, хотя он имел в своей жизни отношение к путям сообщения вообще и железнодорожному делу в особенности, как я, к медицине. Витте намекает здесь на так называемое «поправение» Столыпина, который, чтобы удержаться у власти, вынужден был все более безоговорочно уступать требованиям крайних правых, возглавляющихся придворной кликой, и со временем по существу открыто сомкнулся с черносотенцами, стоявшими ранее к нему в оппозиции справа. Мне остается объяснить... «Почему я не желал, чтобы Рухлов вошел в мое министерство?» «Прежде всего потому, что Рухлов — это человек великого князя Александра Михайловича, и государь его знал только потому, что он был товарищем великого князя, когда его высочество был главноуправляющим мореходством. Таким образом, ко всем закулисным интригам я рисковал прибавить, пожалуй, одну из наиболее рафинированных. Затем сама личность Рухлова — Такого свойства, что не могла внушать симпатии во мне, а в то время и в большинстве политических групп. Тогда она не могла внушать симпатии даже у черносотенцев, так как тогда Рухлов, конечно, не был бы с ними, потому что при мне они не имели и не могли иметь значения не соответствующего их силе. Их сила и теперь основывается на физической силе правительства, ведь и палач силен только потому, что он защищен оружием. Чтобы охарактеризовать физиономию господина Рухлова, я приведу маленький рассказ. В прошедшую жизнь я несколько раз встречался с графом Потоцким, женатым на княжне Радзевил дочери генерал-адъютанта Вильгельма Первого, с отцом которого, наместником Галиции, Краков, я еще был знаком. Этот граф Потоцкий, русский подданный, так как владеет громадным майоратом в Волынской губернии, около Шепетовки, станция на юго-западных железных дорогах. Потоцкий. Граф Волынский помещик, председатель акционерной компании по постройке железной дороги Шепетовка-Проскуров, член Первой Думы. Потоцкий граф, наместник Галиции, отец Потоцкого Волынского помещика. Он давно хлопочет о проведении железной дороги от Шепетовки к Проскурову. Наконец образовалась компания, во главе которой стал граф Потоцкий. Была целая история, покуда это дело прошло через Совет Министров и Департамент Государственного Совета. Столыпин, выдвинув на первый план своеобразный принцип русского национализма, в силу которого, чтобы быть верным сыном своей родины Великой Российской империи и верно подданным государя, нужно иметь фамилию, оканчивающуюся на Ов быть православным и родиться в центре России. Конечно, еще лучше, если патриот может представить доказательства, что он, если не убил, то, по крайней мере, искалечил несколько мирных жидов. Поддерживаемый некоторыми другими членами министерства, делал препятствие ввиду того, что главою дела состоял граф Потоцкий, поляк. Наконец, Совет разрешил образовать компанию на акциях с гарантированным облигационным капиталом и с тем, чтобы были введены в устав различные ограничения относительно участия в обществе и службе на железной дороге лиц нерусского происхождения. Министерству путей сообщения, соответственно, с этим решением было поручено составление устава. Вот граф Потоцкий и отправился представиться министру Рухлову и объясниться относительно переделов ограничения участия в деле лиц нерусского происхождения. Как раз в этот день я случайно обедал у одного знакомого с графом Потоцким. После обеда он мне сказал «Какой у вас, однако, странный министр путей сообщения. Сегодня я к нему являлся и затем заговорил» об установе дороги Шепетовка-Проскуров, оказывается, что он намеревается не ограничить, как то постановил Совет Министров, участие лиц нерусского происхождения в этом деле, а совсем их исключить, находя это участие опасным в политическом отношении в этом крае. Я его спросил, «Ваш, э -э -э, что вы, извольте ли вы знать этот край?» Вы, вероятно, судите по неверным сообщениям. На это господин министр мне ответил, нет, я сам служил в этом крае, я служил помощником смотрителя тюрьмы в Летичеве. На что я позволил себе, заключил граф Потоцкий, почтительно заметить его высокопревосходительство, что он, вероятно, знаком только с клиентами того заведения, в управлении которого он принимал участие, а не с жителями этого края вообще. Чтобы надлежаще оценить тон моего всеподданнейшего доклада, О довольно неожиданном предложении государя назначить главноуправляющим земледелием Кривошейна и министром путей сообщения Рухлова нужно не забывать, что к концу января 1906 года, когда высшие классы и комарильи двора почувствовали, что благодаря 17 октября и последовавшим мерам столь казавшаяся страшную революцию уже значительно потеряла в своей страшности интрига против меня уже пошла вовсю, и государь, в свою очередь, чувствуя, что роза как бы пролетела, уже начал со мною менее церемониться, или, точнее говоря, уже допускал мысль, что теперь, пожалуй, и без меня справится. Я же, с своей стороны, остался тем, чем был, то есть не умеющим склоняться и в лавировании по ветру искать свою фортуну. А существовавших отношений служил вышеприведенный всеподданнейший доклад. Из приведенного одного греха тех интриг, которые в то время творились, и того Люра, с которым я к ним относился, видно, что я был очень нужен, если еще после этого оставался, вопреки моему желанию, два месяца у власти. Действительно, покуда я не заключил небывалый по своим размерам внешний заем, а без меня его бы никто не заключил, и не обеспечил быстрый возврат армии из-за Байкалья, Все находилось на острие. А когда это я сделал и собрал Государственную Думу, то, как говорится, всякий дурак уже справился бы с русской революцией 1905 года. Когда я видел, к чему Комарилье ведет государя, а я знал хорошо государя и понимал, что ему этот путь мил, то уже в феврале заговорил о том, чтобы его величество меня отпустил. К тому же, действительно, я уже тогда был болен. Но государь сам и через генерала Трепова просил меня не уходить и, во всяком случае, окончить дело займа и сбора думы. Глава 59. Заем. История заключения царским правительством займа 1906 года тесно переплетается со сложными внешнеполитическими проблемами, которых Витте в своих мемуарах касается лишь частично. Попытки царского правительства получить большой международный заем с помощью французского правительства восходят ко времени русско-японской войны, когда царизм начал испытывать серьезные финансовые затруднения. Тогда французские капиталисты, не заинтересованные в дальневосточной авантюре царизма, отказали в деньгах. После заключения Портсмусского мира во Франции и Англии возник проект предоставления царскому правительству совместного займа с целью укрепить ослабевшие узлы Франко-Русского Союза подготовить англо-русское сближение и укрепить позиции царизма в борьбе с революцией. Единственным условием предоставления займа французское правительство выставляло поддержку Франции в марокканском вопросе. Предложение в этом смысле было сделано французами Витте во время его пребывания в Париже проездом из Америки. Несмотря на тяжелое финансовое положение царизма, Витте отклонил его, так как предполагал заключить заем на более выгодных условиях с Международным финансовым консорциумом при участии Германии, чтобы не ставить Россию в зависимое положение от Антанты и не обострять отношения с Германией. С целью скорейшего урегулирования марокканского кризиса А вместе с тем и заключения займа Витте выступил с проектом созыва Международной конференции, рассчитывая на посредническую роль России во франко-германском споре. Франция согласилась с этим проектом, надеясь на поддержку своей союзницы России. Вильгельм II также принял его, рассчитывая, опираясь на Бьёргский договор, оторвать Россию от Франции и выступить на конференции единым фронтом с Россией против Франции. Пока шли переговоры о созыве международной конференции по марокканскому вопросу, в Петербург, в разгар всероссийской октябрьской стачки, прибыли представители международного консорциума банков для переговоров по вопросу о займе. Однако, став свидетелями русской революции, международные банкиры отказались от поддержки шатающегося царского режима и срочно выехали из России. В ноябре-декабре 1905 года финансовое положение царизма стало критическим, государству грозило банкротство. 5 декабря министр финансов Шипов поставил перед комитетом финансов вопрос о прекращении размена бумажных денег. В конце декабря 1905 года царское правительство направило в Париж каковцева с целью убедить французское правительство разрешить финансовые затруднения царизма. Французское правительство содействовало заключению Каковцевым с французскими банками займы на сумму 100 миллионов рублей, то есть ровно настолько, сколько необходимо было царизму, чтобы продержаться полтора-два месяца. В то же время министр финансов Рувье заявил каковцево, что французское правительство будет содействовать размещению России крупного займа во Франции только при условии поддержки со стороны России на Альхисерасской конференции и благополучного разрешения марокканского кризиса. Витте немедленно, опираясь на согласие царя, сообщил о готовности России оказать Франции такую поддержку. Архитерасская конференция происходила с 15 января по 7 апреля 1906 года. В ней приняли участие Франция, Германия, Россия, Англия, Италия, Испания, Соединенные Штаты Америки, Марокко и так далее. Всего 13 государств. Особенно упорная борьба шла по вопросу об учреждении марокканского банка и организации марокканской полиции, так как от того, в чьих руках будут экономические позиции и полиция, зависело преобладание в Марокко. Царское правительство стремилось по возможности отдалить момент разрыва с Германией, однако обострение франко-германских противоречий и стремление к скорейшему окончанию конференции нужен был заем, вынудили царское правительство окончательно определить свою позицию и оказать давление на Германию и поддерживающую ее Австро-Венгрию. Германские представители оказались на конференции в полной изоляции и, не решаясь идти на срыв конференции, были вынуждены сделать уступки французам. Как только были урегулированы основные вопросы на конференции, французское правительство разрешило банкиру Ницлину начать переговоры о размещении русского займа. Ницлин, Нестли, французский банкир, директор Парижско-Нидерландского банка. Основные условия займа были согласованы между Витте и Ницлином во время секретного визита последнего в Петербург, о чем рассказывается в воспоминаниях. 17 апреля Каковцев подписал российский государственный 5 заем 1906 года на общую сумму 2 миллиарда 250 миллионов франков, из которых французские банки должны были разместить 1 миллиард 200 миллионов франков, русские 500 миллионов, английские 330 миллионов, австро-венгерские 165 миллионов и голландские 55 миллионов франков заем был заключен сроком на 50 лет и должен был быть погашен до 1956 года. Царское правительство взяло на себя важное, имевшее политическое значение условие, обязавшись не заключать заем ни в какой другой стране и обратиться к французскому правительству, если у России появится нужда в валюте до истечения двухлетнего срока с момента заключения займа. Французское правительство использовало финансовую зависимость царизма и для изменения в свою пользу условий франко-русской военной конвенции. Эти изменения были навязаны русской стороне во время происходивших в Париже в апреле 1906 года одновременно с переговорами о займе переговоров начальников русского и французского генеральных штабов. Французское правительство потребовало, чтобы указ о заключении займа, подписанный 17 апреля, был опубликован не ранее 22 апреля, то есть не ранее подписания протокола начальников генеральных штабов. 21 апреля протокол был подписан. В результате принятых обязательств Россия должна была сосредоточить в случае войны основные силы против Германии, а русскому фронту против Австро-Венгрии отводилась второстепенная роль, что ограничивало оперативную свободу русского командования. Из конвенции были изъяты пункты о санкциях против Англии. Заем 1906 года, предоставленный англо-французским капиталом для поддержки царизма в его борьбе с революцией, имел большое значение для расстановки политических сил в Европе в начале XX века и знаменовал важный этап в наметившемся процессе роста экономической и военно-политической зависимости России от англо-французской Антанты. Центроархив Русские финансы и Европейская биржа в 1904-1906 годах. Москва-Ленинград, 1926 год. Романов. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. Москва, 1955 год. Страницы с 636 по 663. Розенталь. Дипломатическая история русско-французского союза в начале 20 века. Москва. 1960 год. Окончание войны требовало приведения всех расходов, вызванных войной, в ясность и ликвидации их. Вследствие войны и затем смуты, финансы, а главное денежное обращение начали трещать. Война требовала преимущественно расходов за границу, а смута... Так перепугало россиян, что масса денег, сотни миллионов, были переведены за границу. Таким образом образовался значительный отлив золота. Я уже ранее писал, что такое положение вещей озабочивало министра финансов каковцева еще до 17 октября. Когда еще в 1904 году я в качестве уполномоченного ездил заключать торговый договор с Германией, то и тогда уже мои попытки заключить заем наталкивались на затруднение. Война еще в 1904 году стихла наши финансы. Поэтому когда в 1905 году я поехал в Америку вести с японцами переговоры по заключению мира, «Портсмутский договор», то вел, между прочим, переговоры о возможности нового займа как во Франции, так и в Америке. Во Франции выяснилось, что заем будет возможен только по заключении мира. Возвратившись из Америки, я уже повел в Париже более определенные разговоры о займе. Об этом я уже писал ранее, а также и о разговорах моих с императором Вильгельмом в замке Роминтен И как удалось мне устроить... Алжезерасскую конференцию. Это был первый шаг, затем нужно было ожидать решения международных представителей. Конференция тянулась с ноября-декабря 1905 года до конца марта 1906 года, и все это время мне не удалось устроить надлежащего займа. Между тем, вернувшись в Петербург и после 17 октября вступив во власть, я ясно увидел, что для того, чтобы Россия пережила революционный кризис и дом Романовых не был потрясен, необходимы две вещи. Добыть посредством займа большую сумму денег, так, чтобы не нуждаться в деньгах, то есть в займах несколько лет, и вернуть большую часть армии из Забайкалья в европейскую Россию. Имея деньги и войска, А затем, ведя добросовестную политику, в точности согласно обещаниям, данным манифестом 17 октября и в духе моего всеподданнейшего доклада, опубликованного одновременно с манифестом царскую собственноручную надписью «Принять к руководству», я был уверен, что в конце концов все успокоится и войдет в норму, ибо жизнь 150 миллионов населения того потребовала бы». Что касается денег, то, приняв власть, я поставил себе задачей не только запастись деньгами, но сделать это до созыва Государственной Думы, покуда не вступило в силу новое положение государственных вещей. Ибо, конечно, мне было ясно, что если Первая Государственная Дума, которая, несомненно, должна была быть неуравновешенной и в некоторой степени мстительной, будет созвана, покуда правительство императора Николая II не будет иметь хороший запас денег и войска и начнет трактовать заем при Думе, то заем совершится не скоро, а время не терпело и будет неудачен, так как банкиры предъявят более тяжелые требования, а затем правительство без денег может совсем лишиться свободы действий, необходимой в известной мере вообще, а в смутное время, которое тогда переживалось, в особенности. Итак, вступив после 17 октября во власть, мне стало ясно, что надо запастись деньгами не только для покрытия произведенных из-за войны расходов, но и про запас что это может быть сделано, лишь уладивший марокский вопрос на Алжезерасской конференции. Явился вопрос «С кем делать заем?», то есть «Какую группу поставить во главе этого дела?». Так как предстояло сделать громадный заем, то было очевидно, что сие может быть делано лишь при главенстве Франции. Поэтому, будучи в Париже, я уже говорил по этому предмету с господином Мейцлином, главою первоклассного банка. Нужно было также выяснить, можно ли привлечь к делу Ротшильдов. Во Франции в то время были две главнейшие группы синдикатов-банкиров. Одна называется «Еврейскую», потому что во главе ее становился дом Ротшильдов, а другая, так называемая «Христианская», во главе которой стоял, покуда был жив глава этого банка, Жермен, а затем стал банк Нейтслин. Я очень хорошо знал главу дома Ротшильдов, ...барона Альфонса Ротшильда, семейство которого было близко с Наполеоном III, в замке которого Ферьерж, близ Парижа, во время войны 70-го года, поселился на правах сильного императора Вильгельм I с своим штабом. Он за несколько месяцев до того времени умер, а потому, будучи в Париже, я с Ротшильдами не виделся. Кроме того, я знал, что ввиду гонения на евреев в России, так усердно осуществленных в 1904 году плеве, они на помощь России без условий относительно облегчения участи русских евреев не пойдут, а сделать это по поводу займа я считал неудобным. Еще нужным... Пощупать почву, как отнесутся Ротшильды к займу, и поручил это нашему финансовому агенту в Париже Рафаловичу. Рафалович Федор, глава банкирского дома Рафаловичи в Одессе. Рафалович Герман Федорович, Рафалович Георгий Федорович, сыновья Федора Рафаловича. Герман Парижский рантье. Рафалович.. Сын Федора Рафаловича – одесский банкир. Здесь Рафалович – видный финансист-практик и буржуазный исследователь финансов, агент Министерства финансов в Париже в 1894-1917 годах, внук Федора Рафаловича. Ротшильды. Семья банкиров, ведущая начало от франкфуртского банкира Майера Ансельма Ротшильда, сыновья и дальнейшие потомки его основали в различных странах Европы сеть банкирских домов, из которых наибольшего могущества достигли лондонский и парижский. «Парижские и лондонские дома Ротшильдов между собой весьма связаны. Со смертью барона Альфонса главенство перешло в руки лондонского лорда Ротшильда, поэтому Рафалович поехал в Лондон, и затем я получил от Рафаловича такой приблизительный ответ». Ввиду уважения, питаемого Ротшильдами к личности графа Витте как государственного деятеля, они охотно оказали бы полную поддержку займу, но не могут этого сделать, покуда в России не будут приняты меры к более гуманному обращению с русскими евреями, то есть не будут проведены законы, облегчающие положение евреев в России. Так как я не считал достойным для власти по поводу займа подымать еврейский вопрос, то полученный мною ответ меня убедил, что с Ротшильдами дело это сделать нельзя. Между тем финансовое положение страны в смысле прочности денежного обращения вследствие последствий войны и смуты все ухудшалось. Революционные элементы считали 17 октября безделушку. Они имели в виду демократическую республику, основанную на более или менее коммунистическом экономическом строе. Партия «Конституционно-демократическая кадеты», которая перед выборами в Государственную Думу прозвала также себя партией «Народной свободы», находила, что по пути 17 октября нужно пойти далее – настаивая, чтобы избирательный закон был основан на так называемой «четыреххвостке», то есть, чтобы выборы были всеобщие, прямые, равные и одинаковые для всех. Эта партия, в состав которой, несомненно, входили русские подданные, наиболее культурные и серьезно научно-образованные, совсем заела у дела. Не помню, рассказывал ли я ранее такой эпизод. После вступления мною в должность председателя Совета Министров, то есть в течение ближайших дней после 17 октября, был у меня Гессен. Это был один из видных деятелей этой партии, особливо в смысле публицистическом. Он и до настоящего времени один из редакторов кадетской речи. Ранее я его знал, так как он служил в Министерстве юстиции при Муравьеве, а затем он был замешан в политическое дело и при Министерстве внутренних дел князе Святополк Мирском вместе с Милюковым угодил в тюрьму. Гессен, публицист, один из лидеров кадетской партии, член Второй Думы, редактор органа кадетской партии газеты «Речь». Святополк Мирский, князь, генерал-адъютант, с 1900 года командующий отдельным корпусом жандармов, товарищ министр внутренних дел. В 1904-1905 годах министр внутренних дел. Тогда жена Гессена, которую я не знал, обратилась ко мне, прося выручить ее мужа, и вследствие моего вмешательства он был освобожден. Так вот этот Гессен явился ко мне, чтобы узнать, как я буду относиться к партии кадетов. В то время к этой партии, то есть к партии народной свободы, примыкали и Шипов, и Гучков, и многие другие, затем перешедшие к партиям прогрессистов. 17 октября, облыжно себя так называвшее националистов и прочие. Я ему сказал, что вообще к взглядам этой партии отношусь симпатично, и многие воззрения ее разделяю, и что потому я готов поддержать ее, но при одном непременном условии, чтобы она отрезала революционный хвост» то есть резко и открыто, стало против партии революционеров. В то время еще правых революционеров не было, были только левые, орудовавших бомбами и браунингами, револьверами. На это мне Гессен ответил, что они этого сделать не могут, и что мое предложение равносильно тому, если бы они нам предложили отказаться от нашей физической силы, то есть войска во всех его видах. После такого обмена мнений у меня во все мое министерство уже никаких серьезных разговоров с кадетами не было. Мы ясно пошли по различным дорогам. Я считал, что после 17 октября задача заключается в добросовестном и мирном осуществлении того, что этим актом было дано, Помню, что всякое необдуманное быстрое и резкое изменение в жизни государства везде вызывает реакцию и поднимает из реакционного болота разбойников и негодяев реакционных трущоб. Дубровин, Пуришкевич, Марков II, Казанцев, Казаринов. А кадеты считали, что нужно сразу перестроить Россию на новый либеральный космополитический лад, сведя власть русского монарха к власти президента Французской Республики. Казанцев, агент охранного отделения, член Союза Русского Народа. Казаринов, черносотенец, вице-председатель Союза Михаила Архангела. Марков II. Помещик, ярый реакционер и черносотенец, руководящий деятель Союза Русского Народа, один из лидеров фракции правых в Третьей и Четвертой Думах. Это, между прочим, конечно, желало, чтобы министерство было зависимо от Думы, а, следовательно, состояло из кадетов, и поэтому принципиально относилось неблагожелательно ко всякому министерству, назначенному императором по своему благоусмотрению. Само собой разумеется, что эти общественные деятели понимали, что для того, чтобы правительство государя, во главе которого стоял я, не восприяла силу, необходимо прежде всего, чтобы оно не располагало деньгами. Находилась в этом отношении в полной зависимости от думы, а затем, чтобы не держала в руках и войска. Революционеры-анархисты работали в войсках, а господа кадеты, узнав о старании моем совершить заем, действовали в Париже, дабы французское правительство не соглашалось на заем ранее созыва Государственной Думы, указывая на то, будто бы правительство государя не может совершить заем без апробации Думы. Эту миссию исполняли в Париже, являясь к французским государственным деятелям, между прочим, князь Долгоруков, кадет и затем член Государственной Думы, в сущности весьма порядочный человек, хотя не отличающийся политическими талантами, а также Маклаков, член Третьей Государственной Думы, также совершенно порядочный человек и к тому же большого ума и таланта. Маклаков видный деятель кадетской партии, член Второй, Третий и Четвертой Дум. Я уверен, что эти лица теперь с горечью в душе вспоминают об этих едва ли патриотических шагах, и оправданием им может служить только то, что тогда значительная часть России, особливо России мыслящей, находилась в состоянии невменяемости, в состоянии опьянения напитком, составленным из позора, Японская война и более ста лет Жданного кажущегося обладания Политическим яблоком Рая свободы 17 октября Эти лица увлекались и все-таки остались тем, чем были, людьми безусловно порядочными. А сколько таких, которые в то время орали о свободе, о необходимости ограничить ненавистную бюрократию, понимая государя-императора, а ныне чуть ли не служат в охранке и, во всяком случае, запродали себя за ордена, чины, теплые местечки или прямо темные деньги». Импровизация Столыпина. Пресса в то время также мало способствовала успешности займа. Русская пресса, в частности, не способствовала установлению за границу психологии, поощряющей возможность совершения займа. Пресса выражала в сущности тот сумбур, который овладел умами большинства мыслящей России, причем одни выражали этот сумбур искренно, а другие лицемерно. Конечно, пальма первенства в лицемерии принадлежала новому времени. До 17 октября оно первое пером своего основателя, талантливейшего публициста-фильетониста Суворина, с радостью провозгласило предстоящую весну. «Весна идет!» Она действительно пришла 17 октября. Но эта мелкая лавочка не предполагала или упустила, что часто весна приходит вместе с бурями. Она перепугалась бури и потеряла равновесие. С одной стороны, новое время все требовало, чтобы я скорее созвал думу, думая, что там найдется счастливый покой. Конечно, публицисты нового времени не ожидали первую думу с господами Оладьинами и прочими. С другой, они не знали, как им быть с господами Носарями, Бурцевым и прочими революционерами всех оттенков до да анархистов включительно. Аладьин, один из лидеров фракции трудовиков в Первой Думе. Бурцев, журналист, в 80-х годах близок к народовольцам, затем кассерам, издатель журнала «Былое», разоблачил многих провокаторов, в частности Азефа. Впоследствии ярый шовинист, активный деятель контрреволюции. Я уже рассказывал, что эта русская пресса опубликовала воззвание революционеров, чтобы публика забирала золото из банка и казначейств и не вносила такового в казну и банк, дабы принудить правительство, прекратить размен и объявить государственную финансовую несостоятельность. И если этот хитрец, старик Суворин, не напечатал это воззвание, это только потому, что я его в два часа ночи вызвал к телефону и предупредил что если воззвание будет напечатано, то я закрою газету «Новое время». Но это воззвание было напечатано в большинстве газет. Таким образом, наша пресса нисколько не способствовала совершению займа посредством успокоения заграничной публики. Это было на руку большинству за границу, относившемуся с некоторым злорадством к тяжелому положению, в котором очутилась Россия. Вот, например, что доносил мне 8 января 1906 года, нового стиля, из Парижа наш финансовый агент Рафалович. Трудности... Положения очень отчетливо проявляются в позиции финансовой и экономической прессы, в то время как господин Поль-Руа Болье, знаменитый финансовый деятель, пользуясь авторитетом, внушаемым его исключительной компетентностью, стремится успокоить и просветить публику, господин Кержель, редактор почтенного французского журнала Review Экономик», старается действовать в том же духе. Другие еженедельные издания позволяют себе такие выступления, какие вызываются ненавистью по отношению к трупу врага. Английский «экономист», как всегда враждебный, говорит о крушении золотого стандарта в России – Плохо осведомленный, он объявляет о том, что Россия вынуждена прибегнуть к принудительному курсу и эмиссии необеспеченных кредитных билетов. Другие газеты сообщают, что часть золотых запасов якобы была использована на покупку русских ценных бумаг за границей для поддержания курса. Россия принуждена прибегнуть к выпуску краткосрочных обязательств. Таков воинственный клич врагов русского кредита. Уже в ноябре месяце 1905 года положение денежного обращения стало весьма критическим, и я считал нужным держать в курсе дела комитет финансов. Комитет финансов с моего согласия поручил это своим членам Каковцеву бывшему до 17 октября министром финансов и оставившему этот пост по недоразумению без моего на то желания, и Шване Баху, бывшему до 17 октября министром земледелия и оставившему этот пост по моему желанию. Оба члена финансового комитета с министром финансов Шиповым следили за ходом операций с золотом и вообще операций Государственного банка, но, конечно, ничего для улучшения дела предложить не могли. Так как положение все ухудшалось, то я предложил Коковцеву, так как видел, что он желал бы поехать за границу, съездить в Париж, попробовать сделать заем, хотя знал, что до разрешения марокканского вопроса заем невозможен. Посвящать членов финансового комитета в политическое положение дела я не считал возможным, а так как некоторые из них выражали мнение, что заграничный заем может быть возможен, то я и предложил Каковцеву съездить за границу, снабдив его надлежащими полномочиями. Он был в Париже в 20-х числах декабря 1905 года, переговорил с Рувье, но ему был дан известный мне заранее ответ, что до улажения марокканского дела заем сделать нельзя. Каковцев пожелал в Париже явиться к президенту Лубе и просил на это разрешение разрешение, по моему представлению, было дано. Согласно моему разрешению, каковцеву удалось только получить 100 миллионов рублей авансом в счет будущего займа от банкиров, с которыми я вел переговоры о займе. Эти 100 миллионов не могли оказать никакой помощи, так как в Берлине скоро наступал срок краткосрочным обязательством, выпущенным еще до 17 октября каковцевым Поэтому Я просил его при обратном пути остановиться в Берлине с тем, чтобы постараться отсрочить эти обязательства на несколько месяцев, что им и было сделано. При этом случае он являлся к Вильгельму. Ему удалось отсрочить, что, впрочем, было нетрудно, так как германское правительство еще находилось в недоумении относительно моего образа действий по отношению внешней политики.